Они смотрели друг на друга. Кеф у неохотно кивнул. Симон жестом подозвал Марка. "Это не больно", сказал он. "Закрой глаза и подумай о своей маме". Он крепко сжал голову мальчика в своих ладонях и держал её так, считая удары пульса, пока не дошёл до 10. Потом наклонился и тихо шепнул на ухо Марку длинное слово. Очень медленно, как только он отпустил руки, Очень медленно и грациозно мальчик начал сползать вниз, как кукла, согнувшаяся под невидимым грузом. Он опустился на колени, упал вперёд и остался лежать в пыли у подножия фонтана. Некоторое время Кеп оставал неподвижно, затем бросился к Марку и перевернул его на спину. Лицо было очень бледным и спокойным. Кефа сердито отталкивал столпившихся вокруг людей. «Отойдите назад!» — крикнул Симон. «Освободите ему место!» Кефа молился. Симон видел, как по лицу у него струится пот и слезы. Кефа молился так, словно у него разрывалось сердце. Потом он наклонился и поднял правую руку мальчика. «Марк!» Громко позвал он, и что-то в его голосе поразило Симона. Пауза. Потом бледные щеки слегка порозовели, будто их тронуло заря. Мальчик взявнул, он открыл глаза, покраснел до корней волос от неловкости и вскочил на ноги. Толпа ликовала. Симон вспомнил, но слишком поздно, что никто не объяснил людям происходившего. Они с кефой стояли рядом и смотрели друг на друга. Симону вдруг захотелось пожать Кеа фильмку. Ну, сказал он бодрым голосом, что будем делать дальше? Без сомнения, сказал Кеа, этого достаточно. Я только что вернул мальчик к жизни, чего ты по твоему собственному признанию, сделать бы не смог. Но он не был мёртв, сказал Симон горяча. Ты что, думаешь, я идиот? Я думаю, ты лжец. Насмешник, обманщик и плут, с горечью сказал Кефа: Было бы лучше, если б я оказался убийцей. Это в большей бы степени отвечало твоим целям, так? Я нужен тебе, Кефа. Почему ты не хочешь в этом признаться? И тогда мы оба могли бы разойтись по домам. Ты безумец, сказал Кефа. Толпа, не понимающая, о чём идёт речь, И не вполне уверенная в том, что произошло у неё на глазах, требовала объяснить, действительно ли мальчик был мёртв. Он не был мёртв, но он не был и жив, ответил Симон. Как это понимать? спросил кто-то недовольно. В доме за углом вчера ночью умер человек, вызвался у служебный парень. Они вот-вот будут выносить его. Давайте я скажу, чтобы его несли сюда. Нет. Резко сказал Симон: "Да, закричали 20 человек, услужливый парень убежал". "В чём дело?" спросил Кефа. "Тебе придётся повторить это ещё раз", сказал Симон. Ждать пришлось долго. Симон устал, он был голоден, видимо, так же как и Кефа луч снова отослал Марка с поручением, и в сколе мальчик принёс что-то завёрнутое в лепёшку. Это оказалась маринованная рыба. Наконец появилась небольшая процессия. Родственники умершего, носильщики и гроб. Люди почтительно расступались, и вот гроб опустили на землю напротив фонтан. Симон увидел человека средних лет, с умным Нетрон тем болезнью лицом, возможно, совестливый государственный чиновник, побывавший на вечеринке Нерона и умерший от разрыва сердца. В том, что он мёртв, сомнений не было. Ну, сказал Кефа Симону. Он твой, сказал Симон. Кефа подошёл к гробу. Через Марка он спросил имя умершего человека и велел всем отодвинуться. Он долго молился. Потом, взяв руку у человека в свою, он громко назвал сказанное ему имя. Ничего не произошло. Кефа попытался снова. Наблюдая за ним, Симон понял, что ничего не выйдет. Того, что было в голосе раньше, на этот раз не чувствовалось. Под хмурыми взглядами зрителей Кефа предпринял три попытки. Ничего не получалось. Он вернулся на место и сел явно расстроенный ничего успокоил его симон вполне понятно ты истощил свою силу